да да-да, кажется, мы на прошлый день идеологии этот коньяк пили», — неуверенно поддержала ее Риши. «Мальчики, а вы что заскучали?» — спросила Исса. «Ведь все хорошо». Мы с Колей и Сколь могли дружелюбно осклабились. Ибо все и впрямь было хорошо, вот только гамза — никакой не коньяк, а просто вино, красное и сухое. А потому, когда официант окончил разливать рубиновую с мелкими серебристыми пузырьками воздуха гамзу по бокалам, и, наконец, удалился, мы с Колей не удержались от смеха. К чести наших понтярщиц Иссы и Риши они тоже захохотали. Вот за это-то я и любил Иссу. Несмотря на все ее странности, за ее умение посмеяться над собой. За легкий нрав, соседствующий, правда, с некоторой душевной тяжеловесностью. За девиз «Прорвемся», который невидимыми буквами был начертан на ее высоком челе. Ну а еще, конечно, за ее ненавязчивую, строгую красоту, и не какую-нибудь красоту лица или тела, хотя и фигурка, и лицо у нее были что надо, а за то, что она была прекрасна как личность, как человек. Исса была соблазнительна в своих двух несменяемых комбинезонах. При полном отсутствии декоративной косметики, с непроколотыми ушами и без маникюра, с длинной черной косой, затянутой на конце непритязательной черной резинкой, потому что глаза ее были одухотворены волей, потому что она не знала эгоизма и духовной серости. Нет, таких девушек у нас в объединенных нациях просто не было. По крайней мере, мне они не встречались. Как следует осознав все это, я понял также и то, что в случае с Иссой Традиционные пути завоевания женского расположения мне следует обходить десятой дорогой. Я догадался, что схема поцелуи гулянки постель «Спасибо, до свидания», по которой строятся обычно любовные интрижки, здесь категорически не пройдет. Исса не такая. Использовать с ней легендарный запас музыкальных и комических презервативов, которые я притащил в нагрудном кармане из самой академии, никак не получится». «Да и не нужно это в сущности. Я чувствовал сердцем. Исса общается со мной не потому, что ей хочется сексуально развлечься в увольнении, а потому что...» «Скажи, ты меня любишь?» — спросил я Ису на пятый день нашего знакомства. Была глубокая ночь. Мы сидели, обнявшись на берегу фосфорицирующего моря. Завтра Исси и Риши нужно было отбывать обратно на свой линкор в виде вдат. И это прискорбное обстоятельство снабдило меня запасом дерзости. Мне сложно отчитываться в моих чувствах. Рассудительно, как всегда, сказала Исса. Но скорее да. Так значит, мы скоро встретимся снова, — обрадованно взвился я. Если это возможно, то пускай... Что значит «возможно»? — насторожился я. Это значит, если мне будет предоставлена такая возможность, то мы встретимся. Постой, Исса. Но как ее может не быть, этой возможности? Ведь у тебя же должны быть увольнения, такие, как это в чехре. Следующее увольнение мне положено не ранее, чем через год. — Через год? — в отчаянии взвыл я. — Но, послушай, разве твоя родина не понимает? Разве родина не чувствует, что у ее бойцов должна быть личная жизнь? — Родина это понимает и чувствует, — спокойно кивнула Исса. — И что? Я, честное слово, чуть не заплакал. Ведь несколько минут назад я строил сладостные планы нашего с Исой совместного отдыха, ведь в Академии скоро каникулы. У нас все по справедливости. У кого личная жизнь есть, те имеют право на более частые увольнения. У кого нет, не имеют. «Постой, но кто это определяет, есть личная жизнь или нет?» Нахмурился я, предчувствуя очередной подвох. «У вас там что, прибор специальный есть? Личнометр?» «Такой себе...» Для Энтли это определяет КПДЛ. Это что, конкордианский полуправдивый детектор лжи? Неправильно, Александр. КПДЛ — это комитет по делам личности. Если девушка и юноша решают пожениться, им дается испытательный срок в полтора года. В эти полтора года они считаются женихом и невестой, и в эти полтора года они имеют право на утроенное количество увольнений. Голосом устава проговорила Исса. — Так что, если, допустим, мы и станем женихом и невестой, тебе разрешат поехать со мной куда-нибудь? — Если станем, то разрешат. — Должны разрешить, — бесстрастно сказала Иса. И тут меня пробило. В таком случае я предлагаю тебе стать моей невестой. Выпалил я, даже толком не веря, что это я. Александр Пушкин, торжественно клявшийся товарищем-кадетом, не жениться до сорока лет. — А на первом курсе даже действительный член клуба умру холостым, — говорю эти слова. — Я согласна, — сказала Исса, и, поразмыслив, добавила. — Теперь бы еще собрать соответствующие документы. В тот день мы с Колей проснулись очень рано. В десять Исса и Риши отбывали на виде в ДАЦ главного космодрома Ардвисуры Гамиш, а на 8 мы назначили прощальную стрелку у ворот санатории. Что может быть хуже прощания с друзьями? только прощание с любимыми. Головы у нас с Самохвальским были тяжелые, лица кислые, разговоры упаднические. Из серии «Ну что?» «Да, ничего», «Че это мы?» «А сам?» Причины для такого декаданса, конечно, имелись. Например, половину той ночи мы с девчонками провели в прощальном загуле и маленько перебрали. А главное, главное мы чувствовали, что без них, без наших красавиц и умниц, Чехра утратит 90% своих достоинств и станет скучной клонской фабрикой по переработке свободного времени в здоровье. И хотя до конца нашего самохвальским отдыха оставались одни сутки, каждый из нас думал об одном — как бы убить оставшееся время поэффективнее. Да, красота санатория Чехра нам приелась. И это неудивительно, ведь красота это была слащавой, синтетической, и, откровенно говоря, фальшивый. Как леденец, на котором написано «ежевичный», но который на самом деле состоит из жженного сахара с уксусом и химической вкусовой эссенции, имитирующей вкус настоящей лесной ягоды. Вся эта сусальная позолота, весь этот стиль плюс барокко, почему-то ассоциирующийся у клонских архитекторов с процветанием и непостижимым изобилием. И среди всех этих мраморных портиков Среди стриженных под шар кустиков самшита плохо одетые люди воруют мыло и радуются забытому бутербродному огрызку. И, между прочим, чтобы свободно выезжать за ворота этого рая, необходимо обладать такими полномочиями, которых даже у лейтенанта Риши из касты Пехлеванов нету и в помине. Что же там, за воротами этого рая? Ядерная зима... Я как раз гадал, имеет ли такое понятие, как ядерная весна, некое конкретное геоклиматическое наполнение, когда в дверь нашей комнаты постучали. Стучать так робко умела только Мидрахи. Но какого ляда ей надо, ведь до завтрака еще полтора часа. Войдите, не оборачиваясь, бросил я. Встаньте на путь солнца, Николай и Александр. Взаимно, Медрахи. Александр, вдруг сказала Медрахи, перейдя за чем то на шепот. «Одна девушка попросила тебе кое-что передать». «Исса?» — оживился я. «Нет, девушку звали Риши», — простодушно отрапортовала Мидрахи. Самохвальский бросил на меня ревнивый взгляд, но я жестом остановил его, дескать, спокойно, кадет. «Просили передать, значит, передавай», — поощрил я уборщицу. «Но мне сказали, что это секретно», — замялась Медрахи, взглядом указывая на мрач ночаевничающего Колю. «Говори уже». «У меня нет секретов от моего лучшего друга». «Девушка просила передать, что она ждет вас возле фонтана», — сообщила Мидрахи, «И еще она сказала, что собирается поговорить с вами о чувствах». «Она сказала, это очень срочно». Бросив в сторону Кольки извиняющийся взгляд, я схватил свою куртку и бросился к выходу. Я сразу увидел Риши, бледную и печальную, как всегда. Она стояла возле бездействующего фонтана, художественной изюминкой которого была отлита из бронзы пара борющихся мужчин, видимо, спортсменов.